Они простирались до самых деревьев, что росли по границе нашего поля. А на верхушках стеблей пышными белыми шарами торчал из раскрывшихся коробочек хлопок. Хлопок совсем созрел и был готов к сбору, так что, когда я отступил на задок прицепа и оглянулся вокруг, то увидел настоящий океан белого цвета. На полях было совсем тихо. Ни голосов, ни тракторов, ни машин на дороге. В эту минуту, стоя на прицепе, Я, кажется, понял, почему мой отец так хотел быть фермером. На таком расстоянии я едва мог разглядеть его старую соломенную шляпу. Он продолжал двигаться между рядами хлопковых стеблей. Я спрыгнул с прицепа и поспешил к нему. Уже наступали сумерки, и в междурядьях было совсем темно. В этом году солнце и дожди словно договорились о сотрудничестве, так что все листья были широкие и толстые, и плотно переплетались между собой, а сейчас здорово мешали мне передвигаться. «Это ты, Люк?» — спросил отец еще издали, прекрасно зная, что никто другой сюда за ним не явится. «Так точно, сэр!» — ответил я, двигаясь на его голос. Мама сказала, пора закругляться. «Да ну!» «Да, сэр!» До него оставался всего один ряд стеблей. Я продрался сквозь них, и вот он прямо передо мной Согнувшись пополам, обеими руками шарит среди листьев, выбирая хлопок и засовывая его аккуратно в почти заполненный мешок, свисающий с плеча. Он провел в поле весь день с самого рассвета, только на ленчи сделал перерыв. Рабочих-то хоть нашли? спросил он, не оборачиваясь ко мне. Да, сэр, гордо ответил я, мексиканцы и люди с гор. Мексиканцев сколько? Десять. Также гордо сообщил я, словно самых всех нашел и нанял. Здорово! А эти с гор что за люди? Спруил их фамилия, забыл, откуда они приехали. Сколько их? Он закончил обирать очередной стебель и передвинулся вперед, таща за собой тяжелый мешок. Целый прицеп, битком. Трудно сосчитать. Бабка разозлилась, потому что они устроились на переднем дворе. Даже костер там развели. На том месте, где у нас пластина дома. Папе сказал им, чтобы размещались возле силостной ямы. Я сам слышал. Тупые они какие-то, по-моему. Не говори так. Есть, сэр. Только бабке это не очень понравилось. Ладно, разберемся. Нам рабочие в любом случае нужны. Да, папе так и говорит. Только вот они нам всю площадку затоптали. Нам хлопок надо собирать. Это сейчас гораздо важнее, чем бейсбол. Да уж, надо думать. Это только он так считает. А как мексиканцы? Да не очень. Опять приехали, набившись в один прицеп. Мама снова недовольна. Его руки на секунду замедлили движение. Он уже предвидел, как они всю зиму будут цапаться по этому поводу. В любом случае они рады, что попали сюда, сказал он и его руки вновь принялись за работу. Я сделал несколько шагов обратно в сторону прицепа. Потом повернулся и снова взглянул на него.